Глава 16. «Канцелярист-оборотень». «Не бить», — строго предупредил я. «Иван Александрович, со своим подчиненным я сам как-нибудь разберусь», — с раздражением отозвался исправник, пытаясь сдвинуть меня с места и выйти в приемную. «Теперь это не ваш подчиненный, а мой подследственный», — твердо сказал я, заступая дорогу разъяренному исправнику. «Василий Яковлевич, вы здесь хозяин, но коли начнете бить, перестану вас уважать. А я вас очень уважаю, как боевого офицера, на которого следует равняться. И горжусь, что с таким человеком знаком». Отставной поручик, прошедший Кавказ и русско-турецкую войну, был силён. Но у Ивана Чернавского и вес побольше, и выдержка получше. И мои слова, надо полагать, подействовали. «Нет, нет, Василий Яковлевич, бить не надо. Если бить, подозреваемые могут в себе замкнуться», — присоединился ко мне Новолоцкий. Почесав щеку, сказал, «Бить не надо, но разочек дать можно». «Разочек?» — умоляюще попросил меня Абрютин. Кажется, охолонул. «Я понимаю гнев господина исправника. Любой человек...» Узнав о том, что его подчиненный подозревается как минимум в соучастии в убийстве, придет в ярость. А если подчиненный имеет доступ ко всем полицейским тайнам? Разочек можно, нехотя согласился я, уступая дорогу. Но не так, как быка на бойне. Вы врежете, канцелярист с копыт долой, кого я потом допрашивать стану? Василий Яковлевич отмахнулся, мол, сам понимая. Смирнов! Высунулся в приемную исправник. «Тихоновича ко мне позови!» «Николай Иванович, сыграете столичного самодура?» — спросил я у надворного советника. «Какой категории важный чиновник? Военный?» — быстро спросил тот, не спрашивая, зачем это нужно. «Без разницы. Самодур из Санкт-Петербурга, большой начальник, которого все боятся. Вон, и мы с господином исправником побаиваемся. Справитесь?» «Фи!» — фыркнул Новолоцкий, Да я от турецкого пашу без грима играл. — Вот и ладно, — кивнул я, прикинув, что генерал из столицы не помешает. И страху нагонит, да и вообще, кто знает, сколько человек причастно к убийству Барнаволкова. Лишние руки, скажем так, не помешают. Если при гостинице действует целая шайка, я и Летенбранта припашу. Пусть помогает проводить допросы, а не только за моей хозяйкой ухаживает. В свое время, когда городовые сообщили, что слух обо мне, студенте, что пошел против царя, распускает канцелярист Тихонович, брат хозяйки гостиницы «Англитер», представлял его пожилым, полноватым дядькой, в выцветшем мундире, потерявшим надежду выйти в коллежские регистраторы, но увидел относительно молодого человека слегка за 30, весь солидный, респектабельный. Хотел с ним поговорить, провести разъяснительную работу, но с ним уже провел воспитательную беседу Антон Евлампич. Так что еще раз возвращаться к теме сплетен смысла не видел. С канцеляристом мы особо и не общались, сидел он тихонько, словно мышь под веником. Да что там, я даже имени его до сих пор не узнал, не то что фамилии. Допрашивать стану, вот и узнаю. Можно, Василий Яковлевич? Ох уж это можно! Резанувшая слух и как обрютин терпит. Заходи, Илья Тихонович, гостем будешь. Ласково сказал исправник, пропуская в кабинет канцеляриста. Оказывается, Ильей зовут. Буду знать. Что ж ты, сукин сын, меня опозорил? спокойно спросил исправник, кивнув на учетный журнал гостиницы «Англитер», лежавший на столе. Чем же я вас опозорил? — Василий Яковлевич, — вытаращился канцелярист. — Я же ради тебя хлопотал, — чин коллежского регистратора выпрашивал. Вот — Вот-вот получить должен, — даже с директором училища толковал, чтобы он у тебя экзамены принял. — А ты? — А что я? — Правду, стало быть, не хочешь сказать. — Какую правду? — принялся пучить глаза Илья Тихонович о том, как подслушал разговор о грядущей проверке журналов, к сестрице своей отправился, чтобы та записи подчистила. Не хочешь покаяться? — Вот вам крест, ваш благородие. Даже не понимаю, о чем вы и говорите. Истово перекрестился канцелярист. — Не понимаешь. Обрютин вздохнул, а потом с разворота от всей души вдарил канцеляриста по зубам. Ну кто ж так бьет, так и собственный кулак повредить можно. Эх, господин исправник. Василий Яковлевич, потирая отбитый кулак, грустно сказал. Зарекался ведь по зубам бить, а нет. Бывает, что по-иному и нельзя, понимающих мыкнул Наволодский. Вот-вот, поддакнул Абрютин. Иной раз солдатик сомлеет, испугается, а как ему разочек поддашь! Сразу вперед мчится, словно угорелый. У меня на шибке. Один разява, едва целый взвод с панталыка не сбил. А как врезал ему, так он штыком сразу двоих турок заколол. Ладно, что убили его, а не то пришлось бы к кресту представлять. Я слушал господ офицеров, пусть и бывших, ушами солдата-срочника, категорически отвергавшего физическое воздействие начальства на солдат. Но как сын военного осознавал, что и на самом деле бывают случаи, когда иначе нельзя. Наволодский, подойдя к лежавшему канцеляристу и без зазрения совести пнув того под зад, спросил. «Очухался?» Пнув еще раз, заорал так, что задребезжали стекла. «Встать, скотина! Чего разлегся, если перед тобой генерал стоит?» Илья Тихонович почти мгновенно вскочил на ноги, вытянувшись перед генералом. «Ну что, сын старой псицы добегался?» — грозно спросил генерал, встав перед канцеляристом. «Думаешь, я тебя здесь оставлю? В Череповце? В камере будешь сидеть, хлебушек казенный жрать, как бы не так. Ты за убийство в Петропавловскую крепость пойдешь своим ходом, а оттуда на Сахалин в кандалах. И скажи спасибо, если пожизненный срок дадут, а не виселицу. Будешь до скончания века тачку катать. Рассказывай, как статского советника убивал. Никого я не убивал, — завизжал канцелярист, лишившись респектабельности и солидности. А кто убивал, сестрица? — быстро спросил я. Господин генерал не врет. Будешь запираться, поедешь с ним в Петропавловскую крепость, крыс считать. «А крысы там злющие, сырость не любят!» Подхватил Новолоцкий и попростецки двинул Илью Тихоновича в пузо. Канцелярист едва не согнулся, но Новолоцкий умело его подхватил. «И надзиратели там, все злые, хуже крыс! Кто статского советника убил?» «Не убивал я, и сестрица не убивала!» «Колька его убил, Насткин муж!» «Вот...» Главное сказано. Забирая канцеляриста у генерала, я направил его к столу. «Давай, Илья Тихонович, облегчи душу», усаживая его на стул, спросил, «Как хоть фамилия-то твоя?» Фамилия канцеляриста оказалась очень простой — Петров. И по существу дела он поведал, что в конце зимы, либо в начале весны, точно не помнит, в гостиницу прибыл важный мужчина. Добирался он до Череповца не на своих, не на почтовых, а на вольных лошадях, то есть с мужиками, которые едут в Петербург зарабатывать денежку, но не записываются в извозчики. Питерские городовые таких мужиков гоняют, в каталажку сажают. Извозчики с бляхой иногда бьют. Но крестьяне все равно едут и едут, потому что спрос всегда есть. Ванька на телеге возьмет не полтину, как извозчик с коляской, а гривенник. За 2 перевезет дрова, уголь, мебель, да еще и разгрузить поможет. Про Ваник, извозчиков из крестьян, я когда-то читал, но новостью оказалось, что у вольных извозчиков имеется собственный почтовый тракт, когда кто-то подхватывает седока в столице, через 20 верст передает его другому Ваньке, тот третьему и так далее. Для путешественника подземный почтовый тракт обходится гораздо дешевле, нежели услуги почтовых карет. Но здесь имеется своя опасность. Бывало, что вольные завозили путника в лесок, раздевали до белья, а иной раз и убивали. Правда, и сами вольняшки страдают. Их тоже и грабят, и убивают. Несколько лет назад, воспользовавшись услугами вольных извозчиков, можно было из Санкт-Петербурга проехать и до Варшавы, и до Гельсингфорса. Губернии царства Польского и Великое княжество Финляндское вроде тоже в Российской империи, но там законы свои, российская полиция не достанет, а махнуть в Европу гораздо проще. Но после восшествия на престол Александра III начали закручивать гайки, и дорог, свободных от контроля, осталось поменьше. Тракт от Петербурга до Вологды пока не трогали, руки не дошли да и не сбегут по этой дороге уголовное и политические за границу. Полностью не удалось безобразие пресечь, но кое-что сделали, с удовлетворением хмыкнул Наволодский, внимательно слушавший показания канцеляриста. Конных стражников посадили с десяток, таможенников тоже. В Выборге даже полицейского исправника к суду привлекли. Понятное дело, что невозможно наладить... Целую систему перевозок по всей империи, да еще с выходом за границу, если полиция начнет возражать. Но коли сумеешь договориться с ней, все пойдет на лад. Разумеется, сразу все дыры не заткнешь, но начинать откуда-то нужно. Со слов канцеляриста Петрова, в Череповецком уезде подпольных станций две одна в Кадуе, вторая в селе Никольском на реке Шиксне. Присеку! Твердо заявила Брютин, стукнув кулаком по столу. — Завтра же урядников вызову, баню устрою. Только попозже, — заволновался я. — Сначала с этим разберемся, а потом станете стружку со своих снимать. — Не стружку, а уволю всех к ядрёной матери! — пообещал исправник, и я ему поверил. — Нужно будет, уголовное дело открою. — Зять твой тоже в тайном извозе участвовал? — поинтересовался я. «Сколько? В извозе не был, но гостей брал», — сообщил канцелярист. «Разные люди едут. Кто-то и на постоялом дворе заночует вместе с мужиками. А кому-то хочется в хорошей гостинице остановиться, грязь себя смыть, на чистых простынях отоспаться». «И платили побольше, чем остальные постояльцы». «Знамо дело, побольше», — усмехнулся Петров. «Не по полтинничку за день, а за пятерку». А если паспорт в полицию не носить, так и червонец, а то и четвертной не пожалеют. А учетные журналы? спросил я. А что журналы? отмахнулся канцелярист. Вписываешь какую-нибудь фамилию, указываешь купец, вот и все. Законных постояльцев вроде вас, когда вы у Насти останавливались, обязательно нужно вписать, в полицию сопроводить, чтобы все чин чином. А таких можно и попридержать. И заработать. Тогда не пойму, хмыкнул Брютин, Если Барноволкова под чужой фамилией записали, зачем было страницу вырезать? Испугался я, повинился Петров. Он, господин Чернавский, он же хитрый, он все прознает. Журнал гостиничный возьмет, начнет с нашей пропиской сверять, не сойдется, вот и готово дело. Но ведь... Учетные журналы городовые проверяют, сличают, поднял брови обрютин. Городовые знают, что Настасья моя сестра, ее не трогают. Да и я всегда говорю, мол, сам у сестрицы все посмотрю. Можно бы вообще в журналы не вносить, но чревато. Заметит, кто, да несут. Судя по задумчивому взору исправника, городовой должны проверять прописку в Англитере с должности не слетит. Где другого взять? Но будет наказан. Как уж его покритикует Василий Яковлевич, не знаю. Да и вмешиваться в полицейские дела не мое дело. Ладно, ближе к теме, — сказал я. О приписках с пропиской мы тебя еще послушаем. Ты про убийство статского советника рассказывай. Так что рассказывать-то, — пожал плечами канцелярист. Меня же не было, когда Кольк советника убивал. С его слов знаю. Рассказывай с его слов, подбодрил я подозреваемого. Почему Колька решил статского советника убивать? Где я убивал? Куда вещи покойного дели, прибрали, продали? Про главное расскажи. Куда акции спрятали? Вмешался Наволодский. Акции? Удивленно вскинулся Петров. Я и слов такого не знаю. Не ври. — строго сказал я. — Человек ты грамотный, газеты читаешь, должен знать, что акция — ценная бумага, дающая владельцу право на долю в компании, участие в управлении, а также на долю в прибыли. Прибыль дивидендами называется. — Мы в Череповце, а прибыль получать в Петербург нужно ехать, — скривился канцелярист. — Ну а про акции... Если они с советником и были, ничего не знаю, врать не буду. Это Настасью нужно спрашивать. Она с купцами дела имеет. — Видишь, все то ты знаешь, окобенишься, — усмехнулся я. — Давай с самого начала. Когда узнал, что Колька статского советника убил? — Когда тот мне обручальное колечко принес и перстень. На перстне птиц какая-то и башня. Да 200 рублей дал, сказал, моя доля. Долю он тебе за что дал? спросил я. За то, что учетный журнал в полицию не носил, что городовой не проверял. Со мной, пока я в канцелярии служу, Настике жить спокойнее, да и гостиницу содержать легче. Ясно, хмыкнул я. Теперь расскажи-ка нам, сколько народа, всего, твой родственник убил и ограбил, и чем убивал. — Вот вам крест, ваш благородие! — снова закрестился Петров. — Знаю только, что убивал, Колька кистенем. Видел, круглый такой, на ремешке. Больше ни про кого не знаю, ведать не ведаю. коллежский ассессор господина Брютин вопросительно посмотрел на меня. Не иначе у его высокоблагородия кулак уже не болит, и он готов помогать следствию всей душой. Пока подожду просить помощь, хотя и полностью ее отвергать не стану. — Илья Тихонович, родной ты мой, — проникновенно сказал я, — то, что твои родственники постояльцев грабили и убивали не раз и не два, стопудово. Думаешь, я поверю, что тебе всего один раз долю приносили? Все равно ведь и обыски проведем, и допросы учиним. Лучше ты мне сразу правду скажи. И тебе легче, и я на тебя сердиться не стану. Авось от Петропавловской крепости и отмажу. Канцелярист Петров подумал, потом сказал. Кроме статского советника, троих убили. Статского в этом году, двоих в том, одного с пару лет назад. «Четверо, значит, не маловато будет?» «Почему маловато?» — пожал плечами Петров. «С умом выбирать надо, кого грабить. Чтобы одинокий был без слуг и без родственников, при деньгах. Да согласился, чтоб Колька его до Никольского отвез, вроде как, к другому извозчику. Много ли таких через наш город едет? Будь это Москва, Санкт-Петербург, можно бы и развернуться, а у нас мало люди. Купцы да чиновники, кто на почтовых ездит, да на своих. Они все законно делают, с опаской. И с ними люди всегда. Одного убить да ограбить возможно. А двоих или троих — перебор. Одиночка, богатый, да чтоб скрывался, самое то. Надо только закапывать получше. А здесь что, не срослось? Эх, поторопился Колька с сожалением, сказал канцелярист. Обычно-то он в лес заезжал, яму копал поглубже. А тут Настюха расхворалась, решил, что надо бы быстрее вернуться, жене помочь. Обычно-то Колька помалкивает, у бабы на посылках. А тут куда одеваться если супруга болеет? Говорит, все уже изладил, даже колечки с пальцев спилил. А тут шум какой-то. Не то тройка несется не то еще что-то. Испугался, тело в кусты свалил, снегом сверху закидал. Решил, если сразу не отыщут, попозже приедет, закопает как следует. Земля-то мерзлая, копать тяжело, но придется. Ездил, говорит, раза три, но тело не отыскал. Вопросов к канцеляристу-оборотню у меня много, но они терпят. Мне его не раз придется допрашивать. Сейчас нужно главную дичь брать, пока до них не дошли слухи о задержании родственника. У нас это быстро делается. — Василий Яковлевич, — повернулся я к исправнику, — этого сукина сына в участок? Нет, сразу в тюрьму, в отдельную камеру. Думаю, прямо сейчас надо всех ваших подчиненных поднимать, хозяев и весь персонал гостиницы арестовывать и в участок определять. И господин генерал с нами компанию составит, верно? «Как же вы без меня!» — ухмыльнулся бывший Соки на сына в тюрьму — это верно, но это потом», — сказала Брютин. «Я его пока в подвале запру, под управой. Чуланчик там у нас есть, а ключ у меня. Водички ему нальют, ведро стоит. Пусть посидит, никуда не денется. А мы, господа, давайте вначале перекусим. Я сейчас в кухмистерскую пошлю, принесут». Чувствую, долго нам с гостиницей придется валандаться, а на голодное брюхо такая работа не впрок. Спешить начнем. Пропустим чего. Мы с надворным советником кивнули. Дело долгое, перекусить не вредно.